Слава И! Когда Джо Пикетт вышел утром из дома, он не предполагал, что ему предстоит встретиться с машиной смерти. Несмотря на конец сентября, день выдался необычно теплым. В качестве услуги другому егерю Джо обследовал западный склон Гроссвентр Рейндж в глубине темного леса над Джексон Хоу. Услышав вдалеке громкое резкое стаккатто, Он натянул поводья, остановил своего меряно Рохо, наклонился в седле вперед и прислушался, слегка повернув голову на юго-восток в направлении, откуда донеслись звуки. Сначала Джо слышал только фырканье роха, тяжело дышавшего после трудного подъема. Потом между деревьями на уровне земли прогрохотали два громких раската, и Джо понял, что день, начавшийся как самый обычный, превратился в потенциально опасный — По трем причинам. Во-первых, звуки не были естественными. Многие ошибочно думают, что в лесу всегда царит тишина, потому что там бывает мало людей, но на самом деле его наполняет настоящая какофония самых разных голосов. Олени, лоси, гризли и гималайские медведи продираются сквозь заросли деревьев, иногда переваливаются через упавшие стволы, Они не проходят через кусты, а скорее топчут и ломают их. А еще добавьте к этому болтовню белок, крики ястребов, вой волков и койотов, такое пронзительное, что кажется, будто его главное предназначение пугать людей и наполнять горы страшным шумом. Но обычные звуки, наполнявшие лес, имеют свой естественный ритм – Однако то, что услышал Джо, нарушало привычную гармонию, и он почувствовал, как его охватывает тревожное чувство. Во-вторых, источник звуков его озадачил. Он почти не сомневался, что услышал очередь одновременных выстрелов из полуавтоматических пистолетов, причем нескольких, за которыми последовала пауза. Затем два залпа из тяжелого крупнокалиберного оружия — Что-то тут было не так. Джо прекрасно разбирался в последовательности звуков, которые наполняют лес во время выстрелов охотников, выслеживающих крупную дичь. Настоящие мастера старались использовать как можно меньше пуль и гордились, когда им это удавалось. Охота для них представляла собой состязание в меткости. Никто не стремился изрешетить животное и испортить мясо. Кроме того, до открытия сезона охоты на оленей в этой части гор оставалась еще неделя. И последнее. В этом удаленном районе не было дорог. Внизу, в долине, теснилось множество домиков, сдававшихся в наем, лагерей и отелей, добраться до которых не представляло никаких проблем. Однако, чтобы попасть сюда достаточно высоко в горы, требовались серьезные усилия, и никто не стал бы тратить их без уважительной причины. Адвокату внутри его стало интересно, какими могут быть эти причины. Конечно, он вполне мог оставить все как есть, ведь это был даже не его участок, и он оказался в округе Титан, только потому что местный егерь Билл Лонг попросил его проверить удаленные лагеря для охотников на оленей, поскольку сам не успевал побывать в них до открытия сезона. Джо согласился, частично чтобы устроить своей семье, жене Мэрибет и дочерям, подросткам Шеридон, Люси и Эйприл, мини-каникулы. Глядя на гору мешков с покупками, собравшихся в углу их гостиничного номера, он пришел к выводу, что наверняка останется в минусе, а не положит в карман пару лишних баксов. Но из-за его работы у Мэрибет и девочек было так мало развлечений, что когда у него появлялась возможность вывести их в Джексон-Хоул, он с радостью это делал. Джо мог сообщить, что слышал вдалеке стрельбу Биллу Лонгу, который, возможно, знает, кто несет за нее ответственность, и даже смог бы дать ей логичное объяснение. Или нет. Но Билли, вне всякого сомнения, не хотел бы, чтобы Джо сунулся в потенциально опасную ситуацию в неизвестном для него районе гор без соответствующей поддержки местных. Так что, может быть, следует... тра та Та проклятие! Еще один выстрел из крупнокалиберного оружия, а вслед за ним короткий, грубый, не вызывающий сомнений звук пули, входящий в плоть, совсем не такой, как если б стрелок промахнулся. Он все изменил. Джон направил Роха на юго-восток, провел мысленную оценку своего дробовика в футляре на седле и пистолета в кобуре, прищелкнул языком и сказал... «Вперед, Роху. Он уловил запах лагеря еще прежде, чем увидел его. Кусты и ветви вечно зеленых деревьев окутывала застоявшаяся вонь жира от еды, готовившейся на костре, смешанная с потом грязных мужчин. И еще порох. Обычный запах сотен охотничьих лагерей, в которых Джо довелось побывать за прошедшие годы, Неожиданно Роха фыркнул и остановился. Конь заметил впереди что-то, чего Джонни увидел. Он заставил Роха сойти с места. Первое появление в лесном лагере всегда наполнено напряжением. Маленькие группы тесно связанных между собой людей наслаждаются уединением, в лагере полно оружия и алкоголя, очень часто над ним плавают облака тестостерона — Охотники отнюдь не радуются представителю департамента охраны природы, который станет задавать им вопросы и проверять лицензии и разрешения на охоту. А Джо меньше всего хотел застать их врасплох или показаться опасным, потому что он всегда был в меньшинстве в людской силе и оружии, часть его работы. «Эй, привет!» — крикнул он. «К вам в гости наведался дружелюбный егерь». Никто ему не ответил, хотя Джо показалось, что он услышал треск сучьев в кустах в дальней части лагеря. Похоже, кто-то решил сбежать. «Привет!» — крикнул он снова. Роха прошел вперед, осторожно переставляя ноги. Джо выпрямился во весь рост в седле и, не опуская глаз, развязал кожаный ремешок, удерживавший приклад дробовика в футляре. Он очень надеялся, что ему не придется его доставать. Джо проехал между деревьями, оказался на грубо расчищенной поляне и огляделся по сторонам. Четыре грязные шатровые палатки. Пни на местах срубленных деревьев, походные стулья, большое почерневшее кострище, где еще тлели угли, и разбросанный повсюду мусор. Он смотрел на примитивный лагерь и думал, что такие, вероятно, были во времена «Золотой лихорадки». Или дикари с гор строили себе похожие жилища перед наступлением зимы. Они не уважали дикую природу и не заботились о гигиене. Лагерь окружали стены деревьев. За ними с трех сторон почти вертикально в небо уходили горы с голыми вершинами. Гранитные валуны, точно костяшки пальцев, виднелись между стволами с орлиными гнездами на верхушках. Под деревьями Джо заметил небольшую горку сумок холодильников и коробок с консервами. На кривом флагштоке, сделанном из ствола широкохвойной сосны, с которой содрали кору, болтался гадзденовский желтый флаг с надписью «Не наступай на меня» и свернувшийся в клубок гремучей змеей. Примечание. Гадзденовский флаг. Исторический флаг США – представляющий собой желтое полотно с изображением гремучей змеи, свернувшейся в клубок и готовой нанести удар. Под змеей расположена надпись «Не наступай на меня». Английский «Don't tread on me» используется правыми либертарианцами и анархокапиталистами. Конец примечания. В дальнем конце поляны... Джо увидел остов и недостроенные стены бревенчатого дома, достигавшие в высоту не более четырех футов. Сооружение напоминало грубую открытую коробку для обуви. К стенам были прислонены ручные инструменты, топоры и пилы. Наполовину внутри и наполовину снаружи открытого дверного проема лежала куча грязной одежды, По крайней мере, так Джо подумал сначала, но, когда подъехал ближе, понял, что это тело бородатого мужчины с широко раскрытыми глазами и дырой в центре лба. Тело дергалось в предсмертной агонии, а в неподвижном воздухе висел крепкий запах пороха. Смертельная рана была совсем свежей от того самого последнего выстрела, которое он слышал. Джо попытался заставить свое сердце успокоиться, с силой прижав правую руку к карману на груди. Не помогло. Прежде чем спрыгнуть на землю, он достал дробовик из футляра, потом провел роха через поляну и привязал к высохшему дереву. Конь был напуган, и неудивительно, поэтому Джо хотел, чтобы он оставался на одном месте». Прежде чем сообщить о случившемся диспетчеру по портативному приемнику или спутниковому телефону и то и другое, он оставил в сидельной сумке на спине Роха, Джо решил проверить состояние жертвы на пороге дома. Он сделал глубокий вдох и, глядя на верхушки деревьев и чувствуя, как шевелятся на затылке волосы, направился через поляну к лежавшему на земле мужчине. Джо не заметил никакого движения на склонах. Даже орлята не высовывали головы из гнезд, но у него было ощущение, только ощущение, что сверху за ним кто-то наблюдает. Может быть, тот, кто застрелил мужчину и убежал, вернулся? Джо прислонил дробовик к стене недостроенного дома и присел на корточки рядом с жертвой, радуясь, что находится по другую сторону, Достаточно низко, и его не видно. Он дотронулся кончиками пальцев до грязной шеи и не почувствовал пульса. Мужчина был мертв и совершенно неподвижен. Открытые серые глаза больше ничего не видели. Рядом с носом подсыхала черная полоска крови. Джо хотелось закрыть ему глаза, но не настолько, чтобы снова к нему прикасаться». От мертвеца воняло так, будто он, несколько недель не снимая ее, ходил в одной и той же одежде, заляпанных жиром джинсах, тяжелых грубых сапогах, майке, рубашке и джинсовой куртке. Дополняли отвратительную картину пепельного цвета кожа и длинная лохматая борода. Джо разглядывал тело и вдруг заметил сверкнувшую на солнце сталь винтовочного дула — торчавшего над дюйм из под плеча мужчины очевидно тот упал на нее и прижал телом дуло винтовки было снабжено коническим пламегасителем. военные пользуются ими чтобы уменьшить вспышку от выстрела и охотникам такая штука совершенно ни к чему ко всему прочему лагерь совсем не походил на обычный охотничий да и жертва не тянула на охотника Джо еще не встречал охотников, которые строили дома из бревен или поднимали флаг. Что же тут происходит? Он знал, что не должен трогать тело, пока не сфотографируют его или не приедут медэксперты из округа Титон. Глядя на труп, Джо не мог определить, как убили мужчину, когда тот стоял в дверном проеме и потом упал на свою винтовку или произошло что-то другое. А еще он задавался вопросом, из этой ли винтовки, лежавшей сейчас под телом, сделано несколько выстрелов до того, как в дело вступило крупнокалиберное оружие. Черная военная винтовка, приспособленная под патрон 223, вполне могла издавать резкие звуки, которые он слышал. Джо подумал, что, возможно, ошибся касательно количества стрелявшего оружия перед тем, как в ход пустили крупнокалиберное. Может быть, убитый мужчина нажимал на спусковой крючок с такой скоростью, на какую только был способен, и эхо выстрелов, перекрывавших друг друга, создало впечатление, будто в перестрелке участвовало несколько человек. Но в кого стрелял убитый мужчина? И кто проделал дыру у него во лбу? Когда Джо ухватился за стену, чтобы подняться на ноги, Рохо неожиданно фыркнул и встал на дыбы у него за спиной. Джо быстро повернулся и увидел, как его конь испуганно шарахнулся в сторону и выдернул сухое дерево, к которому был привязан. Ствол пронесся мимо, но несколько веток хлестнули Рохо по ногам, и он с побелевшими от ужаса глазами помчался через поляну туда, откуда они пришли. «Стой!» — крикнул Джо. И беспомощно смотрел, как его конь, стременно бьются о бока, возжи пляшут в воздухе за гривой, исчезает среди деревьев, росших с северной стороны поляны. Джо сделал несколько шагов ему вслед, но уже в следующее мгновение резко остановился. Он никак не мог догнать своего Мерина, и ему оставалось надеяться, что тот не убежит далеко, и он сумеет поймать его позже. Именно в этот момент он почувствовал, что слева от него кто-то стоит. Чужеродное присутствие на фоне темных деревьев. Джо повернулся. Из леса вышел незнакомый мужчина. Он стоял молча и не шевелясь. Холодные глаза выходцы с севера буравили Джо. Мужчина был высоким и худым, И, несмотря на неподвижность, выглядел напряженным точно натянутая пружина. Джо отметил, что он одет в джинсы, ковбойские сапоги и видавшую виды легкую куртку. Джо сразу понял, что он не турист, но и не новичок в горах Запада. В правой руке мужчина держал большой полуавтоматический «Кольт М1911» калибра «45», который вполне мог проделать большую дыру в голове убитого мужчины. Джо с удовлетворением отметил, что дуло пистолета опущено, потому что знал, что незнакомец сможет навести на него оружие и выстрелить гораздо быстрее, чем он успеет схватить дробовик, который оставил у стены недостроенного бревенчатого дома. А потому как стоял незнакомец, надежно расставив ноги, одна немного позади другой, И расправив плечи, у Джо не было ни малейших сомнений насчет того, кто кого прикончит, если дело дойдет до стрельбы. Он слегка качнул головой в шляпе, в ту сторону, куда умчался Рохо. «Видите, что вы наделали?» Мужчина пожал плечами. «Лошадь егеря должна быть лучше обучена». Джо его слова совсем не понравились. А Ли Кобурну не нравилось, что мужчина в форме стоял рядом с типом, которого он убил. Он знал, как все выглядит, и не хотел тратить время на объяснение того, что произошло. Егерь, этот скунс на вечеринке, был в красной рубашке с заплаткой из кожи велорога на плече, линялых джинсах фирмы «Рэнглер», охотничьих сапогах и заляпанном сером стецене худое среднего роста и телосложения с серебром на висках. Кобурн заметил, как егерь бросил взгляд на свой дробовик, который оставил возле бревенчатой стены, но не попытался его взять и не потянулся к пистолету в кобуре на бедре. — Я егерь штата Вайоминг. Меня зовут Джо Пикетт. Боюсь, мне придется попросить вас положить оружие на землю и проследовать со мной в город, где мы разберемся, что тут произошло. — Ли... Едва мог поверить своим ушам. «На самом деле?» Пикетт даже не поморщился. «На самом деле». Ликоборн сделал глубокий вдох и медленно выпустил воздух. «Это не ваша война. Вы не имеете ни малейшего представления о том, что происходит, и вам не нужно это знать. Советую достать пистолет и положить его на землю у ваших ног». «Дробовик пусть остается там, где стоит. Затем я позволю вам уйти», — он кивком показал на север. «Думаю, ваша лошадь побежала туда». Пикет медленно упер руки в бока и, прищурившись, посмотрел на Кобурна. «Однажды я позволил забрать у меня оружие. Это плохо закончилось. Положите пистолет на землю». Егерь продолжал щурить смотреть на Кобурна, — «Казалось, он о чем-то размышляет, и это начало раздражать Ли. «Я положу пистолет на землю», — сказал Пикет. «Я все равно не слишком хорошо стреляю. Затем подойду к вам и арестую вас». Кобурн фыркнул и огляделся по сторонам, как будто егерь решил пошутить. «Тут не ваша песочница, егерь. И если я даю вам шанс уйти, с вашей стороны будет разумно немедленно им воспользоваться». «Почему?» — спросил Пикет, который достал двумя пальцами пистолет из кобуры и положил на землю. «Я уже сказал», — ответил Кобурн с растущим раздражением. «Это не ваша война». «Похоже, она закончилась», — Пикет показал на мертвого мужчину, лежавшего в дверном проеме, затем выпрямился и сделал шаг в сторону Кобурна. «Вы ведь не собираетесь попытаться меня арестовать, верно, если вы не заметили у меня в руках оружие?» «В Вайоминге у всех есть оружие», — заметил Пикет, хотя насчет себя на данный момент уверенности у него не было. Кобурн по-прежнему держал оружие дулом вниз, но снял его с предохранителя, постаравшись проделать это так, чтобы егерь услышал щелчок. Однако тот не остановился. Что с ним не так? В этот момент Ли заметил длинный толстый цилиндр на поясе егеря, Спрей, отпугивающий медведей. Пикет хотел подойти поближе, чтобы выпустить мощную струю. Эта штука в десять раз эффективнее перцового баллончика, которыми пользуются копы на улицах городов. Кобурн поднял обрез. Больше ни шагу. Пикет колебался, глядя на Кобурна, и большую круглую букву О дуло. В этот момент земля между ними взорвалась, и воздух наполнился громадными черными комьями. Треск двух полуавтоматических винтовок прозвучал на полсекунды позже из-за расстояния. Пикет отскочил назад, как ужаленный, и рухнул животом на землю, прикрывая голову руками. Потом откатился влево, и град пуль ударил в то место, где он находился мгновение назад. Кобурн присел на корточки поднял свою пушку сорок пятого калибра и принялся изучать склоны горы над вершинами деревьев, переводя взгляд от одного скопления камней к другому. Он был уверен, что стреляли оттуда, но никого там не видел. У него за спиной пули ударялись в стволы деревьев, сосновые иголки сыпались на голову и плечи, шею жалили куски коры. Он поднял голову и увидел, что Пикет на четвереньках ползет в укрытие недостроенного дома. Кобурн сдвинулся влево за недавно срубленный ствол дерева диаметром в два фута, на мгновение присел за ним, потом выпрямился, выставив перед собой зажатое в руке оружие, прицелился на приглушенную вспышку в расщелине на склоне горы между двумя валунами и дважды выстрелил. Он понимал, что никого не задел, но ответный огонь, по крайней мере, заставит стрелка на пару мгновений затаиться. И Ли использовал драгоценные секунды, чтобы перевалиться через ствол и помчаться в укрытие. Он догнал Пикета в тот момент, когда тот споткнулся о корень дерева и одновременно пуля снесла шляпу с его головы. Кобурн протянул руку и резким движением поставил егеря на ноги. Но вместо того, чтобы побежать прямо к дому, этот идиот повернулся и поднял с земли шляпу, не обращая внимания на пули, которые свистели вокруг. Кобурн перепрыгнул через труп, влетел в дверь и покатился по грязному полу, пока не оказался возле стены. Пикет не отставал. Оба прижимались щеками к грубо отесанным бревнам, пока стрелок или стрелки продолжали вести огонь. Кобурн чувствовал, как пули ударяют в стены снаружи, но бревна оказались достаточно крепкими и останавливали их. Это было хорошо. Однако они оказались в ловушке, в то время как стрелки засели наверху и отлично видели все, что происходило под ними, а также три четверти пола недостроенного дома.